Глава тридцать седьмая. Игорь. Я сидел и смотрел на протоколы, разложенные веером передо мной. Нет, даже не так. На тома протоколов, допросов, показаний свидетелей, жертв обмана Оксаны. Или не Оксаны? В голове шумело. Мне было душно. Галстук давил нещадным узлом на горло. Изжога снова разыгралась, я ощутил во рту резкий выброс кислоты и попросил стакан воды. Но разве несколькими глотками воды под силу было унять то, что бурлило внутри и жгло? — Как? Как вы сказали, ее зовут? По-настоящему? — спросил Горько. — Мария Петрухина. — Боже, бред! Бред же! Но как можно наврать на столько томов? Как? Вот и свидетельство того, что Мария Петрухина, которую я называл Оксаночкой в постели, обчищала карманы, мошенничала еще с малолетства, спала, врала, подделывала документы, умело расписывалась так, что было почти не отличить. Голова раскалывалась. Я несколько часов изучал материалы дел, прежде чем поверить в ложь. Несколько часов. Меня протащило по всем кругам ада. Последней каплей стали документы на продажу дома, который я купил Оксане для нас троих, ее, меня и Тоши, нашего сына. Дом и машину Оксана, оказывается, продала. Продала, занал, сгребла денежки и... улизнула. Я много лет работал, не покладая рук, рисковал, ходил по грани, «Я экономил на себе, на жене, на всём, чтобы обеспечить Оксане и Тошке лучшую из всех жизней, дать им всё, на что я был способен. Выходит, это всё было ложью?» «Вы не первый», — бодро отозвался полицейский. Последние несколько лет Мария Петрухина переквалифицировалась в брачную аферистку и успела облапошить не менее десятка мужчин, четыре разбитые семьи. «Пять». Поправил себя. «Ваша семья, Рузанов, стала пятой. А сын? Сын-то мой! Уверены, что он именно ваш. Мальчишка-то светленький, да глаза карие, как у вас, но в остальном...» Мужчина пожал плечами. «Пацан как пацан. На вашем месте я бы проверил, и это в том числе». Учитывая послужной список Петрухиной и принимая во внимание, как она умело манипулировала людьми, их страхами и желаниями, может оказаться так, что и сын не ваш. Но это же цинично! Это еще что? Она и смерть мамы разыгрывала, и под колеса картин набросалась. Чудовищно! Всё ещё не желая верить, я позвонил Оксане. Телефон отключен. Второй номер тоже не отвечает. Странички в социальных сетях пустые. Чёрт побери. Даже если предположить, что её приняли за кого-то другого, стала бы она подчищать за собой всё именно так. Продавать дом, машину. Счёт в банке. Скинул голову. Юрий сочувственно покачал головой. Сняла все деньги, счет закрыла, сбежала. Я вытащил из кармана пиджака увесистую коробочку, в которой лежало обручальное кольцо. Я собирался сделать Оксане предложение сразу после того, как разведусь. Кольцо с бриллиантом. Выдавил из себя. Я подарил этой обманщице всего себя. Не успел подарить только кольцо. Кольцо всегда было привоз. «Проверьте его, что ли? Запечатано же! Поверьте, для ловких пальчиков Петрухина эти ваши запечатано лепит младенца!» Не хотелось проверять это сейчас. Боялся, что ещё одно доказательство меня просто порвёт на клочки. Я вспомнил нашу первую встречу. Оксана оказалась такой искренней, милой, умело убеждать однако тогда я еще любил лизу переживал что у нас после выкидыша не получалось завести детей но как то изменил ей выпил да но выпил немного и я оказался с этой мошенницей в постели и честно сам даже не понял как это вышло полицейский снова не удивился немного поила чтобы было проще переспать привычное дело Первое пробуждение было таким ужасным. Я изменил жене и мучился, что она поймает, но под рукой снова оказалась Оксана и начала говорить со мной. Лить в уши сладкий яд, упомянула ненароком об обмане Лизы. Потом снова случайная встреча. Теперь я понимал, встречи были не случайными. Сколько за эти годы было лжи, сколько лгали мне и сколько... Лгал я сам. Элементарная проверка выявила, что Лиза никогда не обращалась к гинекологу за противозачаточными. Не ставила спираль. Моя ревность к ее увлечению своим делом была, разумеется. Оксана умело вытягивала из меня все. Идея продать бизнес Лизы принадлежала тоже ей. Я был в шоке. Сортировал мусор в своей голове. И хотелось рвать волосы от отчаяния. Выходило так, что я был ведомым, Слушал мошенницу и делал все так, как она хотела. Но при этом я уверенно считал, Что принятые мной решения исключительно мои и только мои. До меня дошло, наконец, что я потерял, Прохерил, уничтожил, не низвел. Свой брак, свою жену, нашу яркую любовь и Я влюбился в Лизу еще девчонкой и сразу захотел взять ее в жены. Собственно говоря, и взял. Но потом пошли проблемы. Оксана оказалась рядом в шаткий сложный момент. Она хороший психолог, умелый манипулятор. Меня нисколько не успокоил тот факт, что она обманывала людей и намного умнее и состоятельнее, чем я. Я виноват. Просто грубо. Но я... Я всё, господи, я всё-всё тупо просрал. По совету полицейского я сделал экспресс-тест ДНК на отцовство. Результаты оказались такими, какими и предсказывал сотрудник уполномоченных органов. Тошка, который ластится ко мне как родному, оказался чужим. «Чужой сын смотрел на меня глазами, так похожими на мои», Обнимал за шею и называл «Папа!». Я не мог не прийти к нему. Все еще платил няне за услуги, не понимая, как быть дальше. Как жить дальше? «Папа, папа!» — бросился ко мне со всех ног пацан, обнял, прижался. «Папа!» — из глаз полились слезы. «Ты же не мой пацан, не мой! Ну какой я тебе папа!» Но руки привычно обняли Тоху, и пах он тоже, как всегда, знакомым, родным, дорогим или не родным. Я запутался. Тоха не родной мне, получается, но за несколько дней, что я разбирался со всем, соскучился по нему, охренеть, как сильно, не мог не прийти. Под ногами руины, за спиной такой мрак, что оглянуться страшно. Кажется, что без вот-вот сожрет, но единственное, чем я заставил себя сейчас заняться, это собрать купленный гоночный трек для Тохи и запустить по нему разноцветные машинки. Просто сидеть и смотреть, как они несутся по кругу, сидеть и играть с пацаном до самого позднего вечера. Няня отпросилась пораньше, пришлось ее отпустить. Я сам искупал Тоху, уложил его спать, Вышел из детской комнаты, сердце на клочки. Я считал, что Оксана подарила мне целую жизнь, она же просто подарила мне море лживых миражей. Я вышел на балкон покурить и вспомнил о купленном обручальном кольце, о словах, сказанном полицейским, мол, стоило бы все проверить. Я достал кольцо, сорвал упаковку, открыл коробку и выматерился. Подушечка была не пустая, но вместо кольца там, в специальном углублении, лежала монетка, достоинством в один рубль. Вот тогда меня накрыло, скрутило, давно так не рыдал. Кажется, в последний раз я так плакал вместе с Лизой, когда у нее случился выкидыш. Мы были молоды, любили, ждали этого кроху, несколько лет жизни. Сломанный брак, обман на миллионы. Все вернулось ко мне стоимостью в один несчастный рубль.